Лезвие льда Когда глаза привыкли к яркому свету, друзья увидели открывшийся перед ними чудесный мир. В воздухе парили огромные птицы. Круглые бирюзовые озера лежали между горами, заснеженные вершины которых сверкали серебром. Мир был полон света и радости. Летательный аппарат, похожий на медузу, Приземлился на берегу бурлящие огненные речки. Путешественники вышли наружу. Кэм правил рукой по полупрозрачной поверхности своего корабля и что-то шепнул. Вы разговариваете с кораблем? Удивился Пир. Да, это бионический аппарат. Он понимает голосовые команды, даже принимает решения. И поэтому он надежней, чем механический. Игорь восторженно озирался вокруг. «Как у вас красиво! Никогда не видел таких удивительных мест. Здесь, наверное, никто ни на кого не злится и никогда не обижает, ведь правда?» «Да, мы договорились помогать друг другу. Всегда и во всем. А возможные споры решать мирно. Поэтому нам так сложно вести войну с синими», ответил Кэм и повел друзей выше в горы, вдоль русла реки. Они дошли до ее истока ручья, который вытекал из расщелины в огромной скале. «Похоже, мы у цели», сказал Игорь и приложил руку к груди. «Как ты узнал?» спросил Кэм. «У меня снова нагревается медальон». Мальчик вытянул его из-под майки и показал Кэм. «Где ты его взял?» строго спросил правитель огненной планеты. «Нам его подарил живой дворец», поспешил ответить Луи. «Потрясенный совпадением Кэм?» Достал из-за ворота такой же медальон Ничего себе! Хором закричали друзья Мне его передал отец Когда я стал правителем Медальон переходил в нашей семье Из поколения в поколение А что за птица на нем изображена? Перебил рассказ Кэма Леопард Это огненная птица Феникс У нее волшебный дар возрождаться из пепла Она символ нашего народа Терпеливо пояснил правитель. «Так вот почему медальон нагревается. Это все огненная птица?» Сказал Игорь. «Да, она так общается. Подсказывает, что надо сделать. А вы знаете, кто такой Нетман? Спросил мальчик о том, что больше всего его интересовало. «На нашей планете так называют тех, кто умеет влиять на будущее и читать мысли других существ». Когда живешь в гармонии с миром, твое состояние меняется. Ты можешь слышать не только себя, ты чувствуешь, что переживает и чувствует другой, и понимаешь его намерение. Так у некоторых людей на нашей планете появилась способность общаться на расстоянии. Они и есть нетманы, — сказал Кэм. — Так меня тоже называют нетманом. А что я такого умею? Продолжил выпытывать Игорь. «А это тебе предстоит узнать, когда ты вернешься на свою планету. И хоть вы мне этого и не говорили, я знаю, что вам нужен кристалл. Правда? Он здесь». Кэм подошел ближе к воде. «Где?» Пир забегал по камням, но ничего не нашел. «Прямо перед вами. Посмотрите на ручей. Это не совсем река». «Река, стекая с гор, набирает огонь и жар. Видите, она в долине желтовато-красного оттенка. Дальше за долиной мы поднимаем реку в небо. Из ее огненных вод создаем защитную оболочку нашей планеты», — закончил Кэм. «Ого, вот это чудеса!» — выдохнул Луи. «Теперь понятно, откуда взялась огненная планета», — сказал Игорь. «Зачерпни воды», — предложил ему Кэм. Игорь опустился на колени и зачерпнул ладонями воду. Но не успел он подняться, как вода превратилась в переливающийся всеми цветами радуги кристалл. Игорь посмотрел через него на солнце. «Это что, алмаз?» – спросил мальчик. «Этот кристалл в сотни раз прочнее алмаза. В нем заключена такая мощная энергия, что с ее помощью можно двигать горы и растапливать льды», – ответил Кэм. «Так он нам и нужен». Спасибо, обрадовался Игорь и убрал кристалл в карман. А теперь вам пора лететь на ледяную планету. Но помните, сила кристалла огромна, поэтому его доверяют только нетманам. Они знают, как правильно распорядиться этой силой. И если им завладеет человек с черным сердцем и воспользуется этой силой ради получения власти, со Вселенной случится беда. «А почему вы с помощью кристаллов не остановили войну?» — спросил Игорь. «Мы обороняемся. Поддерживаем огненную оболочку. Но с помощью кристалла невозможно причинить зло. Он работает только для добрых дел», — ответил Кэм. Кэм отвез друзей к звездолету, который мастера огненной планеты успели отремонтировать. «Теперь можете лететь. Счастливо добраться до ледяной планеты и как можно скорее вернуться в свой мир», — пожелал он. «А как действует кристалл?» – спохватился Игорь перед посадкой в звездолет. «Он поймет твое самое главное желание и исполнит его». Попрощавшись с Кэмом и жителями чудесной планеты, друзья сели в звездолет и вырвались в открытый космос, пролетев сквозь огненную оболочку и удачно миновав звездные бои синих и красных. Ледяная планета была похожа на покрытый шипами стеклянный шар. Оказавшись на ее орбите, друзья разглядели острые пики гор, темные пропасти между ними и редкие ледяные платы. «Где же здесь мы сможем найти выход из сказки?» — спросил Пир. «Придется выяснить. Какая-то неприветливая планета», — поежился Игорь. «Да, жутковато. Так не хочется сюда приземляться». «Кажется, что здесь только холод и безмолвие», — добавил Пир. «Приборы не показали ни одного сигнала от живых существ. Может, они все превратились в призраков?» Луи завыл и замахал лапами, изображая привидение. Звездолет снизился и полетел между ледяными грядами. Горы оказались настолько прозрачными, что просматривались насквозь. Игорю приходилось искусно лавировать, чтобы не врезаться в один из готовых проткнуть небо пиков. «Я что-то не пойму, где мы летим», — обескураженно сказал Игорь. «Бери выше», — закричал Луи, вовремя заметив, как на них надвигается ледяная стена. Игорь потянул ручку управления вверх, но звездолет почему-то устремился вниз. «Мы пропали», — закричал Пир. Льды все ближе подступали к кораблю. Звездолет едва уворачивался от их острых граней, Вокруг становилось все темнее. «Игорь, доставай кристалл! Эта планета нас сейчас проглотит!» – завопил Луи. Корабль чиркнул дном о склон горы и завибрировал. Замигали аварийные датчики. «Луи, проверь, что случилось!» – скомандовал Игорь. Луи побежал в нижний отсек звездолета. Мальчик продолжал отчаянно бороться с планетной гравитацией, ведя корабль так, чтобы его не расплющило о льды. Медальон Нэтмана нагревался все сильнее, предупреждая об опасности. В последний момент, когда звездолет почти потерял управляемость, Игорь увидел расщелину в ледяной стене и смог направить корабль прямо туда. Звездолет вылетел из расщелины. Игорь включил прожектор дальнего света. Сквозь иллюминаторы друзья увидели темные гладкие грани ледяных стен. Все это было похоже на огромный стеклянный куб. Планетная гравитация. Безмятежно перестала действовать, и корабль плыл в черном пространстве. «Пир, сбегай узнай, как там Луи. Что-то его не слышно», — попросил Игорь паучка. Не успел Пир скрыться в люке, как Игорь услышал его вопль. Мальчик кинулся вниз и увидел ужасную картину. Луи полностью вмер кусок льда, который торчал из пробоины в днище корабля. «Наверное, он хотел закрыть пробоину, спасти нас, но сам превратился в лед». Заплакал Пир. «А мы спасем его!» Игорь достал из кармана кристалл. «Подожди, Игорь! Ты истратишь силу кристалла и не сможешь вернуться домой!» Пытался остановить мальчика Пир. «О чем тут думать? Он наш друг!» Игорь опустился на колени и направил на глыбу льда кристалл, который стал наполняться светом. Руки Игоря задрожали, он закрыл глаза. Из кристалла палился огонь, не обжигавший рук мальчика, все вокруг озарилось оранжево-красным светом. Огненная птица расправила крылья и накрыла льдину сковавшую Луи. Лед тут же растаял. Сама птица исчезла, а пробоина в днище затянулась. Друзья бросились к ожившему леопарду. Ох, ребята, что я испытал! Представляете, все вижу, чувствую, а ни сказать, ни шевельнуться не могу, затараторил Луи, отряхиваясь от воды. «Луи, как я рад!» Пир побежал обниматься с мокрым леопардом. Игорь обессиленно прислонился к стене. Медальон медленно остывал. Вдруг за иллюминатором вспыхнул оранжево-красный свет. Перед кораблем летела птица Феникс, показывая путь. «Скорее за ней!» Мальчик побежал к пульту. Игорь подал ручку управления вперед, и корабль в безмолвии поплыл за огненной птицей. «Смотрите, смотрите!» Указал пир на одну из ледяных стен, на которой, как на экране, неожиданно появились какие-то изображения. «Это же город из неосуществившихся мечтаний!» — воскликнул Игорь. «Откуда он здесь?» — спросил Луи. «А вон и! увидел пир. «Точно! Она с кем-то разговаривает!» — подтвердил Игорь. «Похож на старика. Со спины плохо видно!» — стал приглядываться пир. «Интересно, а они нас видят?» — спросил Луи. «Думаю, нет. Планета просто показывает нам наши приключения. Смотрите, на следующей стене пустыня и живой дворец, где мы были». Игорь подошел к другому иллюминатору. «О, дворец очистился от песка!» – удивился Пир. Картины приключений появлялись одна за другой. «Вот друзья увидели подводный мир, огненную планету и ее добрых и светлых жителей. Узнали, что случилось с пиратами». Оставшись на острове, они построили веер и заложили корабль, чтобы снова отправиться в море. Везде, где побывали друзья, произошли изменения. Мальчик, леопард и паучок настолько увлеклись живыми картинами, что не уследили за огненной птицей. «Куда же теперь нам лететь?» – опомнился Луи. «Я заметил огненный всплеск над нами. Думаю, там должен быть выход», – предположил Игорь. «А если нет, ты не боишься?» — спросил его Луи. — Боюсь. Расскажу вам, друзья, одну историю. Меня в это путешествие заманил некто. Я его видел в образе старого волшебника. Он называет себя Нетманом и каждый раз зовет меня в неизвестность. Я боюсь, но иду за ним и чему-то учусь. Так было все это время. Помните? И Кэм тоже называл себя Нетманом. Это какие-то особенные люди, которые проходят сложные испытания, открывают миру новое и помогают друг другу. Мне кажется, огненная птица показала наше следующее действие. Чувствую, оно выведет нас из сказки, — закончил Игорь. — Так чего же мы ждем? — спросил Луи, вдохновленный рассказом Игоря. Мальчик направил корабль вертикально вверх.